Глава 5. Часть 22. Позвонивший рулевой уже во второй раз после приезда справлялся о делах нашего всматривающегося в номера проезжающих автобусов героя. Да как? Вот в собеседование иду. Сказали, минимум 2 недели надо подождать, прежде чем приступать к работам. Вот тоже теперь думаю, что делать? Искать что-то другое или ждать, пока эти разрядятся? В голове почему-то держу плохой сценарий. На улице непривычно тепло. Надо будет номер сменить на местный, а то связь дорогая получается. У тебя-то как? Отвечал на звонок расспрашивающего, что да как рулевого, наш, увидевший подъезжающим нужный автобус герой. Да всё нормально. Я вот всё думаю, почему ж по нашему объявлению вообще ни одного звонка не было. Так, ладно, мне надо идти. Давай, пока. Уместившись, стоя в задней части тесного автобуса, наш, включивший музыку в наушниках герой Снова отвечал на входящий звонок. Звонил одноклассник с птичьей фамилией и, не выдавая поначалу своей раздражённости, расспрашивал нашего продолжающего искать варианты не говорить правду героя о том, как движутся его дела и когда он собирается возвращаться, ведь оплата за аренду квартиры близятся. Выдумывая на ходу и вплетая в своё оправдание происходящую с ним действительность, Наш, вглядывающийся сквозь окно и сосредоточивающий взгляд на конкретных объектах герой, избегая прямого конфликта, суетливо пытался растянуть время. И говорило не точных сроках его нахождения вне стен снятой на двоих квартиры в Москве. Поняд, короч, ты меня подставил и кинул. Сбросил разговор одноклассник. Следующая неделя проходила очень медленно. Казалось, что время застыло. Погода в городе резко изменилась. По ночам с грохотом сверкали молнии, и с шумом лил дождь. Дни были серыми и очень короткими. Чувствуя себя виноватым, перед своим одноклассником, который по сути помог ему, наш тщетно пытающийся дозвониться до него герой, обнаружив интересную функцию в одной из компьютерных программ для видеосвязи, записал к однокласснику свое обращение, где честно признался, что не вернется в столицу. Чуть ли не ежедневные ответы на звонки рулевого напрягали нашего уже нервно разговаривающего с представителями потенциального работодателя героя тем, что ему приходилось оправдываться перед ним и рассказывать о том, что с ним ничего не происходит. Пытаясь услышать хоть какой-то ответ на свои дружеские встречные вопросы к рулевому, наш, с трудом принимающий для себя мысль о том, что его просто контролируют и не доверяют, герой вскоре вспылил. «Я в курсе, что я у тебя двадцатку занял. Не нужно мне об этом ежедневно напоминать. Мы договорились, что максимум через два месяца я тебе эти деньги верну. В отличие от многих, я за свои слова отвечаю. Я тебе сам позвоню, как буду готов деньги скинуть». Ненавидя терять свое доброе отношение к людям, наш, продолжающий хвататься за так необходимое ему понимание существования дружбы герой, громко выдыхал через рот, вдыхаемый носом в воздух, и, чувствуя дрожь под мерзнувшей кожей, Усаживался за ноутбук старинной подруги и писал вопросительное письмо девушке с холодным лицом. Получив от неё ответ лишь на следующий день, наш твёрдо решивший добивать тему и не распыляться на новые поиски работы герой, отыскал в кухонном ящике среди книг коробку с пазлами и, пытаясь себя успокоить, собирал изображение старинного корабля в море.